Глава 15 Неопознанная блуждающая аномалия. Я находился уже по ту сторону КПП и со всех ног двигал к тополю, когда обнаружил, что из лопухов вышел и быстро потопал прочь по тропе Ньютон. «О чем вы с ним говорили?» — подозрительно спросил я, присаживаясь рядом с Тополем. Ньютон сделал мой фотопортрет. Даже если можно так выразиться, целую фотогалерею. Я почувствовал укол зависти. «Да ты что?» «Гляди, Тополь, это к тебя и к хозяевам зоны. На корпоративчик скоро позовут. Типун тебе на язык. Тебя он, кстати, тоже пару раз щелкнул этим телевиком. Чем?» — Ну, телевиком, объектив такой для дальней съемки. Он его специально прикручивал, чтобы снять, как ты от лаборатории к воротам топаешь. Так что тебя тоже в хозяева зоны записать решили. — А чего? — я пожал плечами. — Я вот иногда прикидываю. А что, если бы мне одним из хозяев зоны предложили сделаться? Как когда-то Хемулю. И знаешь, я думаю, что отказываться бы не стал». Влился бы в коллективный разум, начал бы все здесь разруливать, каждую травиночку хребтом чувствовать. О, дурак! Есть немного. Кстати, извини, что я тебя ждать заставил. У Трофима там садом с гаморой. Не узнаю тебя, комбат. Извиняешься все время, как ненормальный. Где только набрался. Так что там у ученых-то? Я уже волноваться начал. Да пока эти макроступы выцегонял... Думал, уже придется их украсть у Трофима, что ли? Или конфисковать под угрозой оружия В роли господина Шарикова, терроризирующего доктора Барменталя, артист театра и кино Владимир Пушкарев по прозвищу Комбат. Ваши аплодисменты, господа! Под такой неспешный разговор мы нацепили макроступы и перепаковали вещички в рюкзаках. Однажды, подсев к костру, у которого варили вечерний гуляш-сталкеры долго, я слышал замечательную песню. Был там такой куплет. Вот это для мужчин. Винтарь и макроступ. И нет таких причин, чтобы не брать икру. Это у них очень верно было спето. Жабью икру действительно надо брать. Чего на нее смотреть-то? А ботинок-макроступ, тот, который в зоне можно у ученых арендовать, это не просто обувь. И даже не просто обувь для хождения по воде, основанная на аномальной физике зоны. Это именно что для настоящих мужчин. Но ну, как хоккей, картофельный самогон и женить бы на женщине с двумя детьми. Хождение в макроступе требует сноровки, внимания и в конечном итоге недюжины физической силы, ибо утомляет почище верховой езды без седла. Особенно, когда за плечами приличный такой рюкзак с хабаром. Хабарона с тополем не было, но вот две вещи, полученные мной от Трофима, оказались клетками из осмистого аридия. В каждой клетке сидел злющий крысиный волк. В потолок и дно клетки были вмонтированы разнообразные датчики, в том числе и обычные видеокамеры. После нажатия кнопки вся информация, идущая от камеры датчиков, начинала писаться на флешку. Забавная деталь — На клетках стояли клейма Сестрорецкого электромеханического завода. Скольким производством зона занятость обеспечивает? Ну, а весили эти клетки, ой-ой-ой, сколько. Что, в общем, нормально. У крысиного волка зубы такие, что обычные стальные прутья он рано или поздно раскрошит. Конечно, пару своих зубов он ради этого источит, чудес не бывает. Но зубы-то новые отрастут. Хождение в макроступах выглядит вот как. Включаем макроступы. При этом в трубочке, проложенные вокруг артефактов, вделанных в подошвы, неравномерным потоком подается специальная магнитная жидкость. Воздействие подвижного магнитного поля в течение нескольких минут прогревает артефакты. Именно прогревает, то есть, так сказать, строит в них диполи шеренгами, но еще не инициирует. Затем мы подходим к водоему, осторожно опускаем левую ногу на поверхность воды. Вот тут-то, при контакте с водой, в подошве макроступа, инициируются артефакты «Лёд-9». Локально, в радиусе полуметра, вода кристаллизуется. Обычные кристаллы воды, как все знают, получаются при её охлаждении ниже нуля градусов по Цельсию и называются льдом а 9 временно превращает воду в своего рода полимер, который имеет комнатную температуру и напоминает твердый плотный пластик. Более того, получившийся пластмассовый блин за счет особых физических и механических эффектов временно стабилизируется в жидкости. Он не скользит по воде, не погружается в нее. Вокруг ноги формируется маленькая устойчивая площадка. Теперь осторожно ставим вторую ногу. Происходит то же самое. Сложность техники заключается в том, что ногу нельзя опускать слишком поспешно. Тогда полимеризация воды произойдет уже после того, как ботинок погрузится по верхней срез подошвы или, того хуже, по щиколотку. А это чревато различными осложнениями. Если обе ноги введенные в дело аккуратно, человек в макроступах превращается в большого игрушечного солдатика на подставке, который стоит на воде, как в литой. «Самая непростая задача теперь — пойти вперед». «Ну что же ты, комбат? Давай». Тополь прошел по Янтарному озеру уже метров десять и обернулся ко мне. Я все никак не мог решиться сделать третий шаг. «А я-то отвык, оказывается, — пробормотал я. — Ты ведь, небось, — я заговорил громче, — в таких регулярно ходил у себя на речном кордоне, а?» «Случалось», — согласился Тополь. Ну, я уже забыл, когда последний раз такое делал. Комбат, не позорься. Начинаешь тянуть левую ногу вверх, отключаешь макроступ, он почти сразу высвободится. Проносишь ботинок вперед, пока он в воздухе, включаешь макроступ. А по равновесию вперед заваливайся, ну, как на коньках. Ага, легко сказать, на коньках. Совсем не так на твоих коньках. На коньках мы катаемся без тяжелого рюкзака за плечами, без автомата. А с такими разновесами вероятность завалиться на процентов семьдесят. От подошв макроступов в ступни и выше в колене шло странное тепло. Нагревалась будто не поверхность кожи, а кровь в сосудах и капиллярах. Это тоже не придавало мне уверенности. Вроде так быть не должно. Все из-за этого каменного неба, черт бы его побрал. Эх, была не была... Я проделал все движения в точности так, как сказал Тополь, но, увы, малость не рассчитал и вогнул с маху левую ногу в воду по щиколотку, после чего она завязла насмерть стремительно загустевшей, отвердевшей воде. Твою дивизию! Я же говорил! Короче говоря, пришлось Тополю возвращаться и мне ассистировать. Его техника хождения по воде была в разы совершеннее моей. Но потом я кое-как освоился. Взмок, как мышь. Устал, как собака. В общем, все из разряда, не было печали, черти накачали. До западного берега оставалось рукой подать, когда мой левый макроступ отдал в ногу не только очередную порцию тепла, но еще и легкую, едва ощутимую дрожь. Мы с тополем как раз доковыляли до края затопленного кладбища техники. Там в последнем ряду под водой смутно угадывалась скорбная шеренга проржавелых автобусов и карус. Кстати, здесь техника стояла поглубже, чем у восточного берега. Крыши автобусов и грузовиков находились на глубине метр-полтора, а местами и все два. «А ну-ка, стой!» — сказал я Тополю. Тот, как и любой нормальный сталкер, без лишних вопросов подчинился. Я покосился на детектор аномалий. «Ну что?» «Да вроде чисто». «Твой детектор что-нибудь показывает?» — спросил я у Тополя. «Абсолютно ничего». «Абсолютно ничего», — задумчиво повторил я, как вдруг уже обе мои ступни почувствовали подозрительный зуд. Такой зуд, как если бы, если бы скажем, где-то под водой зазвонил мобильный телефон, поставленный на виброзвонок. Только телефон размером, положим, с полена, а то и с легковую машину. «Почувствовал?» — спросил я у Тополя. «Да. Наши действия». — Есть мнение. Надо на все забить и идти к берегу. — Согласен. Тогда пошли. Мы не успели сделать и пары шагов, как дрожь стала такой сильной, что у меня застучали зубы. — Самое странное, — сказал я, следя за тем, чтобы мой голос звучал как можно беспечнее, — самое странное в том, как оно распространяется, это воздействие, потому что, по всей логике тополь мне вежливо участливо кивал как больному а сам тянул с плеча грозу снимал ее с предохранителя проверял наличие патронов возвращал на предохранитель менял полупустой магазин на полный человек действия не переставая говорить я попробовал сделать шаг в бок вроде получилось и вроде бы даже дрожь стала послабее я тоже снял грозу с плеча и жестом пригласил тополя поближе «Вот такие вопросы, мой друг», — закончил я свою речь о загадках природы, когда множество серебристых блесток, метнувшись из окон ближайшего икаруса, едва не заставили меня с перепугу выпустить в них треть магазина. Это были мальки, всего лишь мальки какой-то безобидной рыбы, вроде карася, как видно, напуганные невидимой опасностью. Мальки так рьяно устремились к поверхности, что вылетели из воды. Они описали в воздухе блестящие дуги, и, шлепнувшись назад, зигзагом поплыли на восток, туда, откуда мы пришли. «Давай-ка сюда!» Я сделал еще один шаг в бок Дрожь там стала еще слабее. Похоже, я угадал верное направление. Тополь, пристально вглядываясь в воду, охотно последовал за мной. Так бочком-бочком мы постепенно удалялись от источника нехороших вибраций. «Неужели разойдемся тихо-мирно?» «Неужели?» Рак-гороскоп грациозно выскользнул из-под икаруса и, поднявшись поближе к поверхности, помахивая пышным хвостом, царственно уселся на крышу грузовика. Одного взмаха клешней этого двухметрового чудища было достаточно, чтобы оставить человека без ноги, а то и без обоих. — Это он, что ли, жужжал? — спросил тополь, беря рака на мушку. — Погоди стрелять. Раки вроде не жужжат. Боюсь, мы имеем дело с Припять-плавунцом. По-моему, его проще завалить, чем думать. Тебе бы только валить, солдафон. Это крупный рак, очень крупный. Думаю, ты его только поцарапаешь. Ну и? Знаешь что, а давай мы его просто напугаем. С этими словами я взял РГД, снял с нее осколочную рубашку и швырнул гранату так, чтобы она упала между нами и раком но поближе к раку, само собой.